«Как на вашем языке называется вот этот фрукт? Хрон или хрон?» А хозяина говорит, «На нашем немецком языке этот фрукт называется не хран и не хрон, а мерить их. Сумма Хотя же придумать надо! Немец он вообще перекорщик порядочный, сказанет он раз словечко, так послушать недаром, говорят». Немчура. Извините меня, разговорился о глупых немцах, я бы их сумасшедшем языке, и совсем забыл о том, что мы едем в Америку. То есть не прямо в Америку, пока только в Лондон, и не прямо в Лондон, а во Львов. Там во Львове есть, говорят, комитет для эмигрантов. А вот он чем-нибудь нам поможет. Чем мы хуже других эмигрантов? Тем более, что мы потерпели такой убыток, потеряли все наши узлы и постель. Мама уже готовится поговорить и поплакать перед комитетчиками. Мой брат Эля упрашивает ее, только не плакать. Надо помнить о глазах. Без глаз Америка не впускает. «Так», — говорит мой брат Эля, — и идет расплачиваться с хозяином. Спустя несколько минут он возвращается, бледный, как смерть. «В чем дело?» Хозяин, — говорит он, — представил такой счет, что у него в глазах потемнело. За все надо платить. За подсвечники, которыми мы пользовались в субботу, он считает за шесть подсвечников шесть крейцеров. За молитву четыре крейцера. Что за молитва? Оказывается, он, хозяин, читал в субботу вечером молитву, а мы слушали, значит, с нас причитают четыре крейцера. — Почему четыре? — спрашиваем. — Хотите пять? Можно и пять, — отвечает он. Затем он записывает в счет нечто такое, что называется комиссией. Это что еще за напасть? А это, — говорит он, — ему причитается за то, что он ходил с нами покупать одежду. Услышав это, моя заловка Брохов всплеснула руками. — Ну, свекровь, что я вам говорила? — Разве эти немцы не хуже ночных разбойников в лесу? Разве наши хулиганы не праведники в сравнении с ними? В Бродах мы, по-вашему? Нет, мы в Садоме. Сравнение с хулиганами не так задело хозяина, как сравнение Бродов с Садомом. Он загорелся. Сказал, что погромы нам устраивают за такое дело. Он находит, что этого еще мало. Будь он русский и кайзер, он приказал бы вырезать нас всех до единого. Я, кажется, говорил вам уже, что наш друг Пиня — человек горячий. Пока его не задевают, он еще может молчать, молчать и молчать. Но уж если кто обмолвится неугодным ему словом, тому не сдобровать. Пиня вскочил, вытянул свой весь рост, подошел вплотную к хозяину и прокричал ему прямо в лицо. — Немчура проклятая! Черт бы твою батьку взял! Правда, это дорого стоило нашему Пинне за ним чуру хозяин отвесил ему пару таких пощечин что искры посыпались но все это было здорово и интересно все броды сбежались поглазеть в общем было весело я люблю когда весело в тот же день мы удрали во львов краков и львов львов видите ли это уж совсем не то что броды Во-первых, сам по себе город — чистота, ширина, красота. Не наглядишься. То есть, конечно, есть и во Львове улицы, такие же, как в Бродах, по которым и среди лета можно пройти только в глубоких голошах и заткнув нос. Зато посреди города имеется сад, в котором разрешается гулять всем, даже козам. Свободная страна. В субботу евреи разгуливают по всем улицам, и никто им слова не скажет. А какие люди! Чистое золото! Мама говорит, что от бродов до львова, как от земли до неба. Мой брат Эля жалеет о том, что после границы первыми идут броды, а за ними львов. Следовало бы наоборот. Но Пинни ему растолковывает, что Львов потому-то и лучше, чем Броды, что он расположен дальше от границы и ближе к Америке. — Ничего себе ближе! — отвечает Эля. — Где Львов и где Америка? — Что касается городов, — говорит Пиня, то Эля может еще у него поучиться, потому что он, Пиня, учил географию. — Если ты учил географию, — отвечает на это Эля, — скажи мне, — «Где находится комитет?» «Какой комитет? Эмигрантский?» «Сказал тоже. Какое это имеет отношение к географии?» «Кто знает географию, должен знать все». «Так», — говорит мой брат Эля. «И мы расспрашиваем всех о комитете, но никто этого не знает. Странный какой-то город». «Знают, только сказать не хотят», — решает моя заловка Броха. «Ей ничего не нравится». Львов, по ее мнению, тоже нехорош, слишком широкие улицы. Беда невеста чересчур хороша. У жены нашего друга Пини у Тайбл другая претензия к Львову, а именно, почему у нас, когда едят что-нибудь кислое, говорят, такая кислятина, что Львов и Краков увидишь? Или если закатит кому-нибудь оплеуху, говорят, что он Краков и Львов увидал? Словом, беда с этими женщинами. На них не угодишь. Мы уже разузнали, где комитет. Это высокий дом с красной крышей. Прежде всего, надо немного постоять на улице, то есть не немного, а порядочно. Потом, отворяя двери, надо подняться по лестнице. А когда поднимаешься наверх, встречаешь много людей. В большинстве это наши Русские, их называют эмигрантами. Почти все они голодные и с грудными детьми на руках. А те, кто без грудных детей, тоже голодные. Им велят приходить завтра, а завтра снова велят прийти завтра. Моя мама познакомилась уже со многими женщинами. У каждой из них свое горе. — Если сравнить их горести с моими, — говорит мама, — выходит, что я счастлива. Многие из них бежали от погромов. То, что они рассказывают, страшно. Все едут в Америку, и всем не на что ехать. Многих отсылали обратно. Одним предлагают работу, других посылают в Краков. Там, говорят, настоящий комитет. А здесь что же? Сами не знают. Велят приходить завтра. Они и приходят. Где же комитет? Да вот он, комитет. А это что за комитет? Они понятия не имеют. Входит какой-то высокий дяденька с конопатом лицом и добрыми смеющимися глазами. «Вот один из членов комитета! Он доктор!» Доктор с добрыми улыбающимися глазами усаживается на стул. К нему минутно подходит эмигрант и о чем -то толкуют размахивая руками. Доктор выслушивает и говорит, что он один. «Он ничем помочь не может. Есть, — говорит он, — у нас комитет, состоящий из тридцати с лишним человек, но никто не хочет сюда приходить. Что ж он один может сделать?»